Глава 6. Джербер не спал всю ночь. Ворочаясь с боку на бок, искал объяснений, но те, которые ему приходили на ум, облегчения не приносили. Ханна Холл знала историю о призраке, который вошёл в домик у Море в Порто-Эрколе но сделала вид, что поверила версии доктора, будто это произошло с его восьмилетним пациентом. Как она узнала? Наводила о нём справки? Но разве она могла это сделать за столь короткое время до их встречи, при том, что они никогда раньше не виделись? Даже если бы Ханна выяснила, кто его двоюродный брат, Имя Ишео употреблялось исключительно в семейном кругу. Откуда она могла узнать такую интимную подробность? А когда во время предварительной беседы заговорила о странных эпизодах, относящихся к детству, как могла угадать, что Джербер расскажет именно анекдот о призраке из порта Эрколи, если он ни разу не упомянул о нём даже Сильвии. В течение бессонной ночи психолог принял решение. Утром он позвонит доктору Олкер и скажет, что ему очень жаль, но он вынужден отказаться от поручения. Да, так будет разумнее всего. Но когда занелся рассвет, в его мыслях всё ещё царило сумятица. Он определённо не сможет успокоиться, пока не разгадает тайну. А главное, не сможет отделаться от этой истории, пока не выяснит, в чём была его ошибка. Он вышел из дома очень рано, торопливо поцеловав Сильвию на прощание чувствовал, как жена провожает его взглядом до самых дверей, но, к счастью, она не стала задавать вопросов. Джербер вернулся в свой центр. Там был только служитель, занятый уборкой. Джербер затворился у себя, чтобы на свежую голову пересмотреть видеозапись предварительной встречи с Ханной Холл. Утро вечера мудренее, твердил синьор Б. Побуждая его встать пораньше и повторить школьные уроки, он был прав. И у Петра действительно вошло в привычку откладывать самые важные в жизни решения до первых утренних часов. Он был уверен, что пересмотрев запись, поймёт, в чём ошибся накануне вечером. Но когда он добрался до спорного места, ничего не прояснилось наоборот, ещё больше запуталась. Вечером ему удалось увеличить фотограмму и поставить её в фокус, пусть даже и уткнувшись носом в монитор. На сей раз не удалось повторить счастливую комбинацию движений и действий. В результате он уже не был так уверен, что женщина написала печатными буквами имя ИШО отказавшись от дальнейших попыток, он горестно вздохнул. Через час Ханна Холл позвонит в домофон, а он так и не выработал никакой стратегии. Не знает, как подступиться к этому случаю. Более того, он вовлечён личностно и эмоционально. Хотя ситуация не сравнима с той, когда психолог и пациент сводят на нет дистанцию, необходимую для лечения. Пьетро Джербер уже не был уверен, что он в достаточной мере объективен. Ему осталось очень мало времени, чтобы принять решение. На вывеске старинного кафе Ривуар на площади Синьорри было выведено золотыми буквами Фабрика ди-шоколатта Авапора. Заведение с давней историей, расположенное на первом этаже палаццо Лависсон, было основано в 1872 году. Оно спасало не только от холода этой унылой зимы, но и давало благословенный приют обонянию. Пьетра Джербер Стоял у стойки, упиваясь запахами свежей выпечки, лилея в руках чашечку кофе. Сквозь витрину увидел, как она свернула на площадь с улицы Вакиречча. Чёрное пятно позади группы туристов, бодро шагавших к уфиццы. Ханна Холл была одета так же, как на кануне: свитер, джинсы, сапожки. Сумка на длинном ремешке. Волосы также собраны в хвост, и опять же, одежда никак не соответствовала сезону. Джербер через стекло мог незаметно наблюдать за ней. Вообразил, как стучат её каблуки по мостовой, а мыты дождём, некогда покрытой флорентийской керамической плиткой, чтобы походка дам казалась более лёгкой. Видел, как она вошла в табачную лавку и деловито встала в очередь. Когда подошёл её черёд, указала на одну из пачек выставленных за прилавком, потом порылась в сумке, вытащила несколько смятых банкнот и горстку монет, и всё это вывалила перед продавцом, чтобы тот помог ей разобраться с незнакомой валютой. Эти неловкие движения, в которых выражалась неуверенность, а также и неспособность принять участие в сложной игре жизни, Убедили Пьетра Джербера в том, что ей следует предоставить ещё один шанс. Она не такая, как прочие игроки, сказал себе психолог. Она вступила в игру с заведомо невыгодной позицией. Может и нет в ней ничего дьявольского, как он подумал, просмотрев видеозапись. Может ей в самом деле нужно, чтобы кто-то её выслушал иначе она бы не отправилась в путь с другого конца света, чтобы выяснить, была ли реальной такая трагедия, как убийство ребёнка по имени Адо. А главное, несёт ли она за это какую-либо ответственность. Какие сигареты вы курите? спросил он через некоторое время, когда Ханна прикурила первую, усевшись в то же креслице, что и в первый раз. Женщина подняла взгляд от огонька зажигалки. "Винни", ответила она, вытащила из сумки пачку Винфилда и показала доктору. "Сигареты австралийские. Мы их у себя так называем". Воспользовавшись тем, что она открыла сумку, Джербер разглядел там листок из блокнота, на котором Ханна написала имя Ишио. Вам нравится курить? спросил он, чтобы отвлечь внимание Ханны от своего неуместного любопытства. Да. Но приходится себя ограничивать, и не потому, что это вредит здоровью, уточнила она. В моей стране это дорогое удовольствие. Пачка стоит почти 20 евро, а в ближайшее время правительство собирается вдвое повысить цены, чтобы заставить всех бросить курить. Стало быть, здесь в Италии вы можете безудержно предаваться страсти, заметил Джербер. Но женщина взглянула на него недоуменно. Психолог забыл, что Ханна лишена чувства юмора, и это позволяет диагностировать шизофрению. Чуть раньше Джербер вручил ей нечто вроде блюдечка, которое шестилетняя пациентка слепила для него из пластилина. Изделие неправильной формы, богато украшенное разноцветной глазурью, по замыслу юной мастерицы должно было служить пепельницей. Ханна была не так напряжена, как в прошлый раз, и оба чувствовали себя более вальгодно. Психолог решил воссоздать все атрибуты их первой встречи: горящий камин, чай и полное отсутствие помех. Я думала, вы больше не захотите меня видеть, выпалила Ханна, глядя на него в упор. Что навело вас на такую мысль? Сама не знаю. Может быть, ваша реакция в конце нашего разговора в субботу. Сожалею, что вы пришли к таким выводам, приуныл Джербер. Его в самом деле огорчило, что Ханна всё поняла. Ханна чуть прищурила влажные голубые глаза. Значит, вы мне поможете, да? Сделаю всё, что в моих силах, заверил её Джербер. Он долго размышлял над тем, какой подход избрать. Согласно его австралийской коллеге, следует забыть о взрослой и говорить с ребёнком. И был один приём, который всегда срабатывал с его маленькими пациентами и помогал им с большей лёгкостью восстанавливать то, что с ними случалось. Детям нравилось, когда их слушают. Если взрослый показывал, что помнит в точности всё, что они говорили прежде, Дети это воспринимали как поощрение и находили достаточно уверенности в себе и доверия к доктору, чтобы продолжать рассказ. В прошлый раз в конце нашей встречи вы сказали: Порывшись в памяти, чтобы не нароком не ошибиться, Джербер повторил: Когда Ада приходил ко мне по ночам в доме голосов, Он всегда прятался под кроватью. Но не он в тот раз позвал меня по имени. То были чужие. Гипнотизер записал в блокноте три детали, поразившие его. Удовлетворите моё любопытство. Как мог А дозвать вас по имени, если он уже умер? А до не очень-то говорил уточнила Ханна. Просто я знала, когда он со мной, а когда нет. Как же вы могли это узнать? Вы его видели? Знала, повторила пациентка, больше ничего не объясняя. Джербер не настаивал. Вы вспоминаете много из вашего детства, но среди этих реминисценций, этих образов прошлого, Нет воспоминаний о том, как был убит Адо. Это так? Решил он вновь досконально прояснить этот пункт. Именно так. Никто из двоих даже не намекнул на то, что Ханна себя считает убийцей ребёнка. На самом деле вы, возможно, подавили целый ряд воспоминаний, не только это. Как вы можете это утверждать? Какие-то события пролагают путь, ведущий к воспоминанию о данном конкретном эпизоде, как хлебные крошки в сказке о мальчике с пальчики. Ему нравилось это сравнение. Так он и объяснял своим маленьким пациентам: "Лесные птицы склевали хлеб, помешав бедному ребёнку найти дорогу домой". Мы должны восстановить этот путь. И тут нам поможет гипноз. Итак, вы готовы? Доктор попросил ее сесть в кресло-качалку, закрыть глаза и раскачиваться в ритме, заданном метрономом, который стоял на столике вишневого дерева. Сорок ударов в минуту. Что будет, если я не смогу проснуться? Что? Он тысячу раз слышал этот вопрос от своих маленьких пациентов. Ну, взрослых тоже возникали такие опасения. Никто не остаётся в гипнотическом сне, если сам этого не хочет, ответил он, как отвечал всегда, ведь гипнотизёр, чтобы там не показывали в кино, не может подчинить субъекта собственной воле. У него нет такой власти, чтобы пленить его разум. Ну что, начнём? И я готова. Микрокамеры, спрятанные в комнате, уже записывали первый сеанс гипноза. Пьетра Джербер перечёл пометки в блокноте, решая с чего начать. Я объясню вам, как это действует добавил он. «Гипноз — вроде машины времени, но вовсе не нужно выкладывать факты в хронологическом порядке. Мы будем бродить по первым десяти годам вашей жизни, то забегая вперед, то возвращаясь назад. Начнем с первого образа, который приходит вам на ум, или с первого ощущения. Обычно это относится к самым любимым людям». Ханна Холл всё ещё цеплялась за сумку, прижимая её к животу. Но Джербер заметил, что руки у неё уже не так дрожат, признак того, что она расслабляется. До 10 лет я не знала настоящих имён моих родителей, да и своего имени тоже, сказала Ханна, извлекая эту странную деталь. Из неё известно, какой чёрной дыры в своей памяти. Как такое возможно? Я хорошо знала моих родителей, уточнила женщина, но не знала, как их по-настоящему зовут. Вы отсюда хотите начать рассказывать вашу историю? спросил гипнотизёр. Да, ответила Ханна Холл.